Глава 65. Чудеса да и только. Девушка-демон посмотрела на лицо висевшего над ней пленника. И черная лиана вдруг выпустила его из своей хватки. Он начал падать на землю, но не успел испугаться, как вновь оказался пойман. Подняв голову, Чиньму понял, что девушка хотела рассмотреть его поближе. Теперь они были на расстоянии, вытянутые руки друг от друга. «Это мой шанс!» – подумал Чиньму. Если ему удастся схватить эту девушку, то инициатива сразу же окажется в его руках. Только скорость ее реакции была явно быстрее, чем у него. Да и к тому же он абсолютно не знал всех ее способностей. Руки и ноги юноши внезапно оказались полностью обмотаны и связаны между собой. За его спиной. Из-за чего тело слегка выгнулось. Ченьму, висевший теперь вниз головой, удивился тому, как быстро все произошло. Он даже и не почувствовал вначале, что его связывают. После этого он ощутил, как хватка на талии, вновь ослабла. Растение медленно заскользило по его коже. разматываясь и освобождая его. Держать за это место больше не было никакого смысла. Лиана была такой гладкой и мягкой, что от таких прикосновений очень ему невольно стали волосы дыбом. Но что еще больше поражало во всем происходящем, это способности девушки-демона. Было очевидным, что черными лианами управляла именно она. Но за все это время девушка вообще не сделала никаких движений. Это казалось просто невероятным. И оттого еще более пугающим. Даже перед лицом высшего зачарователя Чиньму не испытывал бы такого напряжения, как перед той, что стояла сейчас перед его лицом. Он не понимал ее силу, и оттого ему было не по себе. Ведь если говорить на чистоту, Чиньму всегда относил себя к обычным людям, а такие не должны сталкиваться с неизведанным. Он же сейчас висел связанный вверх ногами и напоминал свинью, которую вот-вот должны были выпотрошить. Как жаль, что его восприятие недостаточно развито. Будь все иначе, он смог бы и без прикосновения активировать наручи, получив тем самым шанс на выживание. Но пока, как зачарователь, он был очень слаб. И это означало, что он не имеет даже шанса отбиться от этой девушки. Сегодняшний день все-таки оказался роковым для него. Даже после того, как все трудности вроде бы остались позади, он угодил, возможно, впасть в самой смерти. Девушка-демон стояла вплотную к голове юноши. Но его лицо ее, кажется, мало интересовало. Она потянула к нему руку и сорвала с тела остатки от рубашки. Она... «Что она хочет сделать?» Ченьму побелел от такого. Мужественности ему было не занимать. Но это никак не относилось к этому. Вновь бросив взгляд на лизу девушки, он ощутил, как его начало подташнивать. Она протянула руки на пальцы которых были надеты черные перчатки и начала ощупывать его тело. Сначала грудь, а потом стала тщательно проходиться по каждой мышце живота. «Кто ты? Почему поймала меня и что хочешь сделать?» Не выдержав, выкрикнул Ченьму. Ответа не последовало. как будто бы его даже не услышали. Внезапно руки остановились, а сама девушка стала прислушиваться к какому-то звуку. Заметив это, Чиньму последовал ее примеру. По сравнению с прошлым, теперь его слух стал гораздо лучше. Но он все равно не услышал ничего, кроме шороха листвы, раздуваемой легким ветром. «Она что, издевается надо мной?» Пронеслось в его голове. Чиньму считал, что может услышать очень многое, из того, что другие не услышат. Неужели у этой девушки демона слух значительно лучше? При этих мыслях юноша вдруг обнаружил, что падает. Тем не менее, даже поняв это, он не стал кричать и сохранил полное спокойствие. Хотя цели его захватчицы были неясны, но если бы она хотела убить его, уже давно бы это сделала. Не дожидаясь его полного падения, черная лиана вновь приступила к своему прямому назначению. Поймав Ченьму в воздухе, она начала обматывать все его тело с головы до ног, до тех пор, пока он не превратился в черный кокон. Даже рот его был теперь полностью закрыт. Остались только глаза, уши и нос. Девушка-демон с легкостью взвалила его к себе на плечо и ринулась вглубь лесной чащи. Чень мушароко раскрыл глаза. Его новая знакомая не переставала его удивлять. Ловкая, проворная, с очень сильными ногами и просто непостижимой координацией движений. Девушка на высокой скорости скакала между деревьями, при этом неся его на своей спине, как какую-то соломинку. Ему же только и оставалось, как ловить лицом каждую ветку на их пути. Вскоре она резко остановилась и вновь начала прислушиваться к звукам. В этот раз ченьму также оказался способен услышать человеческие голоса неподалеку. Жаль, только его рот был плотно завязан, что даже крика не выдавить. Через несколько секунд его захватчица вытащила карту размером со спичечный коробок, вся поверхность которой была покрыта светло-зелеными штрихами. ченьму конечно же, не мог не обратить на это внимание. «Что это? Карта? Она тоже зачарователь?» Он сразу же посмотрел на ее запястье. На них не было наручей. «Что-то не так!» Ченьму вдруг испугался, почувствовав колебания духовной энергии девушки. Первоначально он не мог ее ощутить, но сейчас, когда они были прижаты друг к другу, он ясно чувствовал силу этого человека. Ее способность, конечно, отличалась от его, но он не сомневался, что это было восприятие девушки. Внезапно карта, лежащая у нее на руке, исчезла, попросту испарилась. И произошло это в одно мгновение. «Может ли такие чудеса действительно имеют место быть в этом мире?» Чиньму показалось, что вокруг стало как-то холодно, и мурашки пробежались по его телу. Девушка поставила кокон с пленником на землю, чтобы освободить свою вторую руку. Чиньму, даже лёжа на земле, старался крутить головой, наблюдая за ней, не желая пропустить даже малейшего её движения. Она подняла обе руки и левой вытащила из среднего пальца правой очень тонкую, почти прозрачную нить зеленоватого оттенка. которая оказалась тоньше самого тонкого волоса. Даже если будешь находиться очень близко к ней, ты все равно не обратишь внимания, если не будешь заранее знать, что искать. А особенно в диком лесу. Ченьму в этот момент сконцентрировался на среднем пальце девушки и смог заметить на ней светло-зеленое кольцо, полностью состоящее из такой же нити. Быстро оглядевшись по сторонам, девушка осторожно подошла к дереву и привязала к его основанию тот конец нити, который вытащила из своего кольца. После этого она повернулась на Чиньму и направила на него средний палец, из которого в тот же миг что-то вылетело. Чёрт! Чиньму только и успел заметить, как перед его глазами пролетела какая-то зелёная тень. Секунду спустя, опомнившись и поняв, что ещё жив, он с удивлением обнаружил натянутую нить прямо перед своим носом. При внимательном её рассмотрении можно было заметить, как нить преломляет свет, проходящий через неё. Но просто идя по лесу, ты никогда не заметишь такой мелочи. Девушка-демон не остановилась на достигнутом и сделала еще несколько подобных ловушек за спиной пленного юноши, лежавшего на земле. Закончив с этим делом, она вновь подняла ченьму и ринулась дальше. «Мы бежим к тем людям!» ченьму все лучше и лучше слышал их голоса. «Она хочет заманить их!» Ему не понадобилось много времени, чтобы раскусить намерения своей захватчицы. И вскоре он убедился в своей правоте. «Эй, кто там?» Раздался чьи то крик, и кто-то бросился бежать в их сторону. Шух, -шух, шух Пронеслось несколько лезвий с изумительной скоростью. После того, как она добилась того, что ее заметили, девушка-демон развернулась и побежала в обратную сторону. Выражение лица уродливой незнакомки при всех этих действиях ни капли не изменилось, и оставалось таким же спокойным, и до чего Чиньму сделал вывод, что для нее такое было не впервой. «Я видел ее! За мной!» Началось преследование. В этот раз девушка бежала не так быстро, как прежде, всего лишь сохраняя темп, позволяющий ей оставаться непойманной. Чиньму же в своих мыслях отдал должное её психологической стойкости. Рядом с ними то и дело свистели лезвия. Но она даже не оборачиваясь, продолжала вести преследователей в свою ловушку. «Здесь!» – выкрикнул про себя Чиньму. Он признал место, где лежал несколько минут назад. Ему жутко хотелось посмотреть, что произойдёт дальше, и как именно сработают ловушки. Но девушка, по всей видимости, таких желаний не имела. Через секунду они вбежали в кусты и остановились, прислушиваясь к происходящему.